Глава седьмая. Прическа это важно. Ну поехали, поехали, наконец. Здесь же никто тебя не видит, крикнула Джулия брату. Джейсон вздохнул, нажал на педали и его новый велосипед зазвенел. Это двухколесное средство передвижения полностью отвечало характеру семейства Боуэн. Ярко-розовый цвет, руль в виде бабочки и... Последний штрих — множество звонких колокольчиков на педалях. Когда впереди показались первые дома Килморской бухты, Джейсон остановился и слез с велосипеда. — Все! — заявил он. — Приехали, дальше пойдем пешком. Джулия рассмеялась, видя, как расстроен брат. — Ну что ты смеешься? Это не шутки! — возмутился Джейсон. Не могу я ехать на таком велосипеде. Садись ты на него. Это ведь женский велосипед. Но сломал свой велосипед ты. Тебе и придется теперь ехать на этом. Верно, Рик? Рыжеволосый мальчик усмехнулся и согласился с Джулией, рискуя, что Джейсон Кавенант навсегда занесет его в черный список друзей-предателей. На берегу сидели на старых лежаках рыбаки. Джейсон прошел мимо них с достоинством, невозмутимо толкая свой детский велосипед. Но все же он догадывался, что смешки, которые послышались за спиной, относились на его счет. Рик повел брата и сестру Кавенант в сторону от моря по узким улочкам, ведущим вглубь городка. Улицы вымощены камнем, дома белые, окна голубые и желтые — а небольшие террасы заполнены множеством чудесных цветов. Ребята прошли мимо кондитерской, откуда исходили восхитительные запахи, и подошли к магазину фруктов и овощей, возле которого грелась на солнце хозяйка. Увидев ребят, она тепло поздоровалась с Риком, его подругой и с мальчиком, который катил смешной розовый велосипед. Далее улочка как бы раздвоилась. огибая конную статую Уильяма V, массивный величественный памятник, который изображал короля на лошади, скачущий в сторону моря. Джейсон и Джулия никогда еще не видели его и нашли его замечательным и удивительно знакомым. Рик повел ребят дальше и остановился на площади, где возле небольшой гостиницы размещались на тротуаре столики и, осмотревшись, сказал «Гвендолин Майнов должна быть здесь» и показал на салон с двумя вывесками. На одной брат и сестра прочитали «Самые модные прически», а на другой «Бритье и стрижка только для мужчин». и под каждой вывеской имелись отдельная витрина и отдельный вход. — Куда пойдем? — поинтересовался Рик. — Я, разумеется, в самые модные прически, — ответила Джулия. Она поставила велосипед у стены и отодвинула висящую на месте двери занавеску из длинных шнуров с пластиковыми жемчужинами. — А я туда, куда приглашают только мужчин, — решил Рик. Джейсон, хмурый, остался на улице сторожить велосипеды. «Добрый день, госпожа!» — Гвендолин быстро поднялась навстречу Джулии, но, увидев, что вошла девочка, тут же поправилась. «Привет!» Гвендолин оказалась очень красивой девушкой с чудесной улыбкой и огромными глазами. Каскад великолепных черных волос прекрасно обрамлял ее лицо. «Привет!» — улыбнулась Джулия. «Садись», — Гвендолин указала на кресло перед зеркалом. «Извини, я на минутку выйду», — прибавила она и исчезла в дверях, ведущих в соседний салон, куда только что вошел Рик. «Привет», — обратилась она к нему. Потом, присмотревшись, спросила, «Но ведь ты же сын госпожи Баннер». Рик кивнул. «Да, это верно». «Твоя мама всегда говорит, что ты сокровище и у тебя прекрасные успехи в школе». — Будь добр, посиди здесь немного, у меня там клиентка. Рик объяснил, что они с Джулией пришли вместе. Гвендолин тотчас по-своему истолковала эту новость. Она решила, что мальчик и девочка уже жених и невеста, и об этом, конечно, нужно будет сообщить всем знакомым. — Ну, если так, — сказала она, — то пойдем туда. И пригласила Рика пройти на другую половину, где ее ожидала в кресле Джулия. — Войдя, Рик поинтересовался. — А почему у тебя два салона? Гвендолин усмехнулась. — Очень просто. Потому что дамы ни за что не согласятся, чтобы мужчины видели их с бегуди на голове, а мужчины никогда не согласятся бриться в дамском салоне. — Неплохо придумано, — похвалила ее Джулия. Гвендолин сразу очень понравилась ей. — С кого начнем? — спросила парикмахерша, берясь за гребешок и ножницы. — Вообще-то мы... — девушка притопнула ногой и всмотрелась в свою молодую клиентку. — Постой, а не сестра ли ты, близняшка, из Лондона? — Джулия Кавенант, — представилась девочка и прибавила, — очень приятно. Пожимая ей руку, Гвендолин выразительно посмотрела на Рика, как бы говоря ему, — Отличный выбор, ничего не скажешь. А где же твой брат? — На улице. Гвендолин отодвинула занавеску и позвала Джейсона. Джейсон, который прежде за версту обходил парикмахерские, увидев красивую девушку, долго не раздумывал и тотчас поспешил присоединиться к друзьям. — Как тут славно! — шепнул он Рику. а в следующее мгновение он уже сидел в кресле с белым полотенцем вокруг шеи, и ножницы Гвендолин майнов порхали над его головой. — Обливия Ньютон? — переспросила парикмахерша, принимая спустя пятнадцать минут плату за стрижку Джейсона. — Конечно, знаю. Это моя клиентка. — Вот это да! — повторял тем временем Джейсон, красуясь перед зеркалом. На голове у него возвышалась нелепая скульптурная композиция, созданная из его волос и геля. И ты даже могла бы сказать, где она живет? – спросила Джулия. Конечно, – ответила Гвендолин, выходя из салона. Вы пешком или на велосипедах? Отлично, потому что это довольно далеко. Сначала нужно вернуться на дорогу, что идет вдоль моря, то есть в порт, или же... поднимитесь наверх здесь и сверните у книжной лавки Калипсо. — Лучше не надо, — поспешил вмешаться Рик, вспомнив про обещание, которое они дали накануне хозяйке книжной лавки, лишь бы она открыла почту. От Калипсо нам лучше держаться подальше. — А почему вам нужно держаться подальше от такой славной и безобидной женщины, как Калипсо? — удивилась парикмахерша. — Потому что мы обещали ей прочитать три книги за неделю, но еще даже не начали. — В таком случае, — улыбнулась Гвендолин, — возвращайтесь к статуе короля. Оттуда проедете прямо на набережную, а там свернете направо. Это просто. Нужно только, чтобы море все время оставалось слева. Когда выйдете из городка, вскоре окажетесь на проселочной дороге, которая называется часы с совой. Проедете четыре или пять километров и увидите необычные деревья. Не помню, как они называются, но Обливия говорила, что привезла их из какого-то экзотического места. Дом у нее необыкновенно красивый, очень современный, похож на опрокинутый торт фиолетового цвета. Так что при всем желании не ошибетесь». Ребята поблагодарили парикмахершу и оседлали велосипеды. Джейсон так радовался своей новой прическе, что совсем забыл о розовых особенностях своего транспортного средства и помчался вперед, громко звеня колокольчиками. Гвендолин Мэйнов посмотрела вслед ребятам и вернулась в свой салон. Села перед зеркалом и принялась читать толстенный роман Томаса Манна «Буденброк». Ребята, между тем, миновали статую короля и свернули направо в такой узкий переулок, что крыши домов по обе его стороны почти смыкались. Потом выехали на некое подобие площади, окруженной каменными домами, и тут какая-то женщина в халате преградила им путь, жестами прося остановиться. «Постойте — Постойте! — крикнула она. — Не могли бы вы вернуть мне Марка Аврелия? Рик узнал женщину по голосу. — Госпожа Биглс, — сказал он, останавливаясь и слезая с велосипеда, — что с вами случилось? Пожилая женщина с растрепанными волосами, в халате и домашних тапочках растерянно оглядывалась по сторонам. Рик подошел к ней, она тоже узнала его и всплеснула руками. — Марк Аврелий убежал из дома! — А это еще что за цирк? — сказал Джейсон, посмотрев на сестру. — цыкнуло на него Джулия. После долгих и безуспешных попыток объяснить суть дела госпожа Биглз, наконец, показала ребятам на кота, сидевшего на изогнутом фонарном столбе на другой стороне улицы. Он перепугался и не хочет слезать оттуда. — Не беспокойтесь, госпожа, мы поможем ему, — пообещал Рик. — В один миг достанем. Услышав это, Джейсон недовольно напомнил Рику. — Вообще-то мы спешим к обливии Ньютон. Услышав это имя, госпожа Биглз еще больше испугалась. — Госпожа Ньютон? — Тогда поищайте и как можно быстрее. — Вы знакомы с обливией Ньютон? — удивилась Джулия. — Еще как знакома! Очень даже хорошо знакома! Просто отлично! прибавился вздохом Клеопатра Бигглс. Словно не желая больше ничего слышать, она зажала уши и поспешила в дом, а у дверей все же обернулась и объяснила: это из-за нее Марковрели и все другие мои драгоценные коты так перепугались, из-за нее и черного человека, промокшего под дождем. Она распахнула дверь. И на пороге появилась по меньшей мере дюжина мяукающих котов, которые стали тереться о ноги хозяйки и цепляться за ее халат. Хорошие мои, дорогие мои, приласкала Клеопатра, Биглс каждого. Вот увидите, Марк Аврелий скоро вернется. Легко сказать. Вздохнул Рик, встав под фонарем. Марк Аврелий. Сидел высоко. и смотрел на мальчика с превосходством и равнодушием. Он не откликнулся ни на самые ласковые слова, ни на властные приказы, не шелохнулся, даже когда Рик рискнул жизнью и попытался забраться на столб. В конце концов, Джейсон потерял терпение, и пока Клеопатра Биглс ласковым шепотом утешала Цезаря и Антония, а Рик и Джулия пытались убедить Марка Аврелия спуститься по-хорошему, просто пнул фонарь ногой. Ощутив неожиданный толчок, Марк Аврелий покачнулся и с сердитым шипением свалился на землю, и уже в следующее мгновение пулей пронесся к дому, прошмыгнул у ног госпожи Биглз и исчез внутри. — Марк Аврелий! — скричала она. — Вернулся! — Пора бы уже, — заметил Джейсон. Госпожа Биглс пригласила ребят зайти, желая угостить их печеньем, и, как они не отказывались, настояла на своем, проявив завидное упрямство. «Заходите, заходите в кухню!» — говорила она, пропуская их вперед. «У меня сегодня чудесное печенье!» Джулия согласилась зайти, намереваясь узнать, какая может быть связь между обливией Ньютон и бегством кота. Рик пошел только потому, что никогда не мог отказать никому, кто вежливо просит о чем-то. Джейсон последовал за сестрой и другом без всякой причины весьма неохотно. Потом он подумал, что время уже обеденное, а впереди неблизкий путь из Килморской бухты неизвестно куда, так что перекусить, пожалуй, было бы даже кстати. Из прихожей они направились по коридору в кухню, и тут Джейсон заметил, что под ногами скрипит песок. Поначалу он не придал этому значения, но потом невольно обернулся и удивился, откуда здесь может быть песок. В кухне Клеопатра Биглс открыла банку в цветочках. Вот, смотрите, масляное печенье. И стала угощать Рика и Джулию, не заметив, что Джейсон остался в коридоре. А он подошел к двери и присмотрелся к тонкому слою песка на полу. Крохотные песчинки едва липли к пальцам, как и те, какие он видел в каменной комнате на Вилле-Арго, Это оказался точно такой же мелкий, тонкий, почти неощутимый песок. Песок пустыни. И попал он сюда, из-под старой двери. — Черт возьми! — подумал Джейсон, проводя рукой по волосам. — Она ведь очень похожа на дверь времени на Вилле-Арго. — Рик, Джулия! — позвал он. Дверь в коридоре Клеопатры Биглс. действительно выглядела старой, поцарапанной, очень крепкой на вид и, конечно, была заперта. Хозяйка не могла вспомнить, чтобы открывала когда-нибудь эту дверь и что где-то лежит ключ от нее. Она припоминала только, что дверь ведет в подвал, правда, очень странный, потому что иногда оттуда дул горячий воздух и наметала песок. А поскольку у госпожи Биглз никогда не было никакой нужды спускаться в подвал... Она просто заставила дверь шкафом. Коты, однако, стали точить о него когти, и пришлось отправить шкаф в ремонт. Сходство с дверью на вилле Арго весьма впечатляло. Старинные массивные болты здесь оказались точно такими же, какими крепился замок на двери времени. Когда Рик и Джулия увидели их, они обомлели. — Госпожа Биглс, А все-таки расскажите нам, пожалуйста, подробнее, что произошло тут вчера вечером, — вежливо попросил Рик. Хозяйка дома довольно путанно рассказала, что среди ночи к ней явились обливие Ньютона и какой-то черный человек, промокший под дождем. — Манфред догадалась Джулия. Судя по всему, обливие не особо церемонясь направилось прямо к этой двери. Богачка что-то говорила при этом, но госпожа Биглз не помнит, что именно, потому что сильно перепугалась. Как не помнит и того, что происходило дальше. Она проснулась поздно утром. Коты, казалось, с ума сошли. А Марк Аврелий провел весь день на фонарном столбе, как будто его приводила в ужас одна только мысль вернуться домой. Кто-то даже открыл мой сервант в гостиной, пожаловался она. Но, к счастью, ничего не украл. Скажите, госпожа Биглс, а почему вы впустили к себе в дом этих людей среди ночи? Спросила Джулия. Ну, как вам сказать? Это особо всегда была такой непредсказуемой. Выходит, вы давно знакомы с ней. — Ну да, хотя и не очень нравилось это знакомство. Мне, во всяком случае. — А еще кому? — Моей сестре. Обливия была ее любимой ученицей, — призналась госпожа Биглс. — Ученицей? О чем вы говорите, госпожа Биглс? — О начальной школе в Чеддере, в городе Сыра. Клеопатра Биглс, Прошла в гостиную и принесла оттуда старую фотографию в рамки. На снимке ребята увидели двух девочек, сидящих рядом. «Вот это, которая помладше, это я», — стала рассказывать Клеопатра Биглс. «А это моя сестра Клио, Клитемнестра Биглс, точнее говоря. Она слыла в нашей семье умнее всех, но родители все равно хотели, чтобы я тоже сделала карьеру». Клио очень любила читать. Книги, которые стоят здесь, она мне подарила. И потом ей хотелось повидать мир, поэтому она уехала из Килморской бухты и стала преподавать в Чеддере. Обливия Ньютон оказалась очень способной девочкой, очень многообещающей. Вот там они и познакомились. А потом... Джулия хотела знать, что было потом... Прошли годы, и моя сестра затасковала по Килморской бухте и, в конце концов, вернулась сюда. А несколько лет назад она увидела в газете фотографию девочки, которая училась у нее в Чеддере. В газете рассказывалось о том, какую она сделала карьеру, какой стала успешной бизнес-леди, Клио очень порадовалась за нее. Знаете, у нас в семье все такие сентиментальные. Возможно, Клио думала, что такому успеху ее любимой ученицы некоторым образом способствовала и она, любимая школьная учительница, и отправила своей бывшей ученице небольшой подарок. Обливия приехала навестить ее и поблагодарить, причем явилась без предупреждения. И с тех пор всегда приезжала неожиданно, даже после смерти моей бедной сестренки. Пока госпожа Бигглс рассказывала Джулии и Рику эту историю, Джейсон оставался в коридоре не в силах оторвать глаз от двери. «Еще одна дверь времени!» проговорил он, погладив ее. При мысли об этом сердце у него застучало, как сумасшедшее, и он испытал странные чувства. Он одновременно и разволновался от такого открытия и огорчился, что существует другая такая же дверь, как у него дома. Когда Джулия и Рик подошли к нему и сообщили все, что рассказала госпожа Биглс, он почти не слушал их. Он мог думать только об этой двери и о том, как открыть ее. — Считаешь, она тоже ведет в подземный грот к такому же кораблю, как тот, что в гроте соленого утеса? — спросила Джулия. — Думаю, так оно и есть. — Это, по крайней мере, объясняет, каким образом обливие Ньютон оказался в Древнем Египте, — заметил Рик. — Госпожа Биглс с восхищением посмотрела на них, а потом... покачав головой, сказала, «Ах, эти современные дети! Какое воображение!» И удалилась, торопясь спасти свое печенье от котов. Как только она ушла, Джулия достала из кармана ключи от двери времени и предложила, "Попробуй." Ключи легко один за другим вставлялись в замочную скважину, но... Не поворачивались. Дверь не открывалась. — Не подходит, — заключила Джулия. — Скорее всего, здесь нужен какой-то другой ключ, — сказал Джейсон. — И я думаю, что он у обливии. События хоть и медленно начинали развиваться. Нам во что бы то ни стало, нужно найти ее. — сказал Джейсон. — Сейчас она уже вернулась оттуда. — Откуда ты знаешь? — удивилась Джулия. — Может, она еще там. Разве вы не говорили, что она что-то ищет? — Да, но она же нашла карту. — Вот именно, — кивнула Джулия. — А теперь, когда нашла, наверное, хочет переслать что-то оттуда. Рик согласился. — Возможно. А почему нет? Джейсон, напротив, с сомнением заметил... Не забывайте, что карта — это первая и единственная существующая карта Килморской бухты, что принадлежала она супругам Мур, и что они отвезли ее в Египет для того, чтобы спрятать там в коллекции. Это теперь уже ясно. — Ну, если ты так считаешь, — пожала плечами его сестра, — карта совершенно не нужна в Древнем Египте. Она нужна здесь и сегодня. Джейсон указал на деревянную дверь. — Их уже две. Понимаете? — Две старинные двери в одном старинном городке. Уверяю вас, это не случайное совпадения. Он замолчал. — То есть ты хочешь сказать, — проговорила Джулия, — что могут оказаться еще и другие двери? А почему нет? — Тогда в карте, может быть, и есть какой-то смысл, — заметил Рик. и она может оказаться очень важной. Она ведь старинная. Рик покачал головой. — Не знаю. — А не помнишь дату, когда она нарисована? — Тысяча семьсот и сколько-то еще, — ответил Рик. — Старинный городок, старинные двери, старинная карта, старый владелец. Джейсон улыбнулся. Почти испугавшись того, о чем подумал, круг замыкается. — Могу я предложить вам чаю, ребята? — сказала госпожа Биглс, выглядывая из кухни. — Или вы еще немного э, пофантазируете про древний Египет? Четверть часа спустя ребята покинули дом Клеопатры Биглс. Как-то они возражала, ребята все-таки уговорили ее, и она позволила им заслонить дверь шкафом, чтобы нельзя было открыть. — Ну, хотя бы на два дня, — попросил Рик. — Потом мы придем и отодвинем шкаф. — Как забавно! — засмеялась Клеопатра Биглс, поглаживая Марка Аврелия и Цезаря, которые ласкались к хозяйке один усерднее другого. — Прошу вас... «Не говорите никому ни слова об этом», — попросила Джулия. «Договорились?» Клеопатра Биглс попрощалась с ними на пороге, а потом вернулась в кухню, положила чашки в раковину, решив, что вымоет их потом, и поставила банку с печеньем на середину стола. После этого пошла по коридору и задержалась возле шкафа. Даже если она не сомневалась, что тут ему не место, решила все-таки уступить просьбе этих трех симпатичных детей. Поднимаясь на второй этаж в сопровождении котов, она подумала, что девочка и рыжеволосый мальчик очень похожи. Наверное, брат и сестра, — решила она, — хотя и не помню, чтобы... У Баннеров было двое детей. Она вошла в ванную комнату, открыла ставни и попросила Нерона и Каракаллу освободить ванну. — Вы уже купались. Вчера! — улыбнулась она. — Какие же вы у меня чистюли! Взглянув в зеркало, госпожа Бигглс сделала гримассу. Потом включила все лампочки вокруг зеркала и принялась расчесывать волосы. Но расческа застревала в волосах, словно в густом кустарнике. Тогда она закрепила в них расческу и пошла переодеться. И в этот момент вдруг осознала, что у нее превосходное настроение — После волнений и страха, пережитых накануне вечером, встреча с ребятами успокоила ее. Их приятные обхождения и странные разговоры о приключениях словно вернули ее к жизни, и потом это загадочное ощущение какой-то тайны. Прошу вас, не говорите никому ни слова об этом. Там, — повторила Клеопатра Биглс, просьбу Джулии, подражая ее взволнованному голосу, — эта девочка просто очаровательна, точно такой она помнит и себя в этом возрасте. — Вот что нужно сделать, — сказала она себе, надевая юбку, — хорошую прическу у Гвендолин. Клеопатра Биглс уже стояла в дверях, когда зазвонил телефон. Ей так давно уже никто не звонил, что она даже вздрогнула от неожиданности и не сразу вспомнила, где находится телефонный аппарат. — Иду, иду, — сказала она, отыскав телефон, который не переставал звонить. — А да? Алло, кто говорит? Сначала она нахмурилась, но спустя мгновение... расплылась в широкой улыбке а не стар воскликнула она рада слышать тебя нет ну что ты нисколько не беспокоишь